Глава шестая. «Со мной, значит, хочешь идти?» – медленно повторила она, мучительно раздумывая. О чем она раздумывала, мне было совершенно понятно. Идти вместе она не хотела и боялась. Отказать мне тоже, похоже, боялась. В общем, решала сейчас, чего боится больше, и могла качнуться в любую сторону. Не уверен, что выйдет как-то на ее решение воздействовать, но почему бы не попробовать сыграть на чувстве благодарности. «Не подумай, что пытаюсь на тебя надавить, — мирным тоном сказал я, — но все-таки хочу напомнить, что спас тебя от смерти. У меня нет долга перед тобой, — тут же вскинулась она. Ты сражался за себя?» «Про долг я ничего не говорил», — примирительно согласился я. «Ты мне не должна. Но все же не будь меня, ты была бы мертва. Или даже хуже». «Я не признаю за собой долга, но все же тебе обязана», — неохотно согласилась девчонка и наконец решилась. Ты можешь идти со мной, если поклянешься, что не причинишь мне вреда. Похоже, мой аргумент и в самом деле послужил той самой маленькой гирькой, которая сдвинул чаши весов. А я про себя нарисовал ей плюсик. С человеком, который признает свои долги даже такие необязательные, вполне можно иметь дело. Клянусь, что не причиню тебе вреда, объявил я и добавил, немного подумав. Но только если ты не станешь пытаться причинить вред мне. Матерью клянись. — потребовала она. — Ну, клянусь мамой, — слегка озадаченно согласился я. — Да кому твоя мама интересна? — возмутилась девушка, хмурясь. — Не мамой клянись, а великой матерью. — Клянусь великой матерью, — послушно повторил я. — И сердце мира. — И сердце мир тоже клянусь, — подтвердил я. Она некоторое время сверлила меня подозрительным взглядом, но в конце концов решила все-таки удовлетворить с такой клятвой. «Скоро, наверное, темнеть будет», — заметил он деловым тоном. «Надо переместиться куда-нибудь, чтобы рядом с трупом не ночевать. Мало ли кто на кровь притащится». «Хорошая мысль», — кивнул я. «Только давай я его сначала раздену. Рубаха мне тоже нужна, да и обувь совсем не помешает». «Хорошо, что вовремя спохватился. Если бы он успел закоченить, рубаху, возможно, снять бы не получилось. Впрочем, это сейчас было совсем непросто». Рубаха тоже оказалась хорошей, сшитой из очень качественной льняной ткани, определенно не домотканной. Ну или домотканной, но сотканной на чем-то получше примитивного ткацкого станка. Обувью оказались мягкие кожаные мокасины с мягкой же кожаной подошвой. У нас такие обычно носят охотники, хотя в последнее время редко больше фабричную обувь. Не потому что фабричный лучше, просто хорошую охотничью сейчас мало кто делает. Эти мокасины были сделаны хорошо, даже очень хорошо. Макосины оказались мне чуть тесноваты, но все же не настолько, чтобы создавать какие-то неудобства. В кожаную сумку я просто заглянул мельком. Возможно, там найдется что-то полезное, но с этим можно разобраться и позже. «Ты закончил?» – поинтересовалась новая подруга. «Закончил», – подтвердил я. «Подштанники с него стаскивать не буду, как-нибудь обойдусь пока». Э, «Как ты, кстати, оказался в таком виде да еще посреди леса?» – поинтересовалась она. «Долгая история», — вздохнул я. «Расскажу, конечно, но давай чуть позже». «Позже так позже», — согласно кивнула она. И взмахнула своим копьем. Лезвие сверкнуло, размазалось блестящей дугой, и голова магуса откатилась в сторону. Я уставился на девушку в немом изумлении. «Старшим надо голову отрубать», — авторитетно пояснила она в ответ на мой удивленный взгляд. как это то непочтительная в краях молодежь совсем неправильно к старшим относится». Надеюсь, я для нее еще достаточно молодой. Она вдруг смутилась. Извини, старший, я не то имела в виду. А, нет, недостаточно молодой. Что на это ответить, я совершенно не представлял, поэтому просто промычал что-то неопределенное. Если она и в самом деле соберется рубить мне голову, то, боюсь, у нее это вполне получится. С оружием она обращалась очень привычно и уверенно, и копье у нее было не какое-то облегченное женское, а настоящее боевое копье с широким обоюдоострым лезвием длиной в локоть. «Он вроде не собирается восставать», — решила объяснить она. «Но лучше на это не полагаться. Вдруг у него еще осталось сколько-то эссенций, тогда он смог бы понемногу выкарабкаться. Мы же не хотим, чтобы он ожил». «Нет, это мы точно не хотим», — согласился я. «У этого персонажа в самом деле имело место нездоровой склонности жевать. Нам бы надо его похоронить как-нибудь». «Хоронить нельзя». — решительно отказалась она. — У него же могут быть друзья или родственники, они будут его искать. И найдут обязательно. И если он будет похоронен, они поймут, что его убили. Будут искать уже нас. И вполне могут найти. А так его звери объедят, кости разбросают, тогда не подумай, что он просто нарвался на сильного зверя. Ну-ну. Даже я на такую хитрость вряд ли бы купился. — Если так, то тогда не стоило ему голову отрубать, — заметил я. Сразу видно, что голова именно отрублена, а не отгрызена. Если кто-то всерьез его смертью заинтересуется, то быстро сообразит, что звери голову не отрубают. Если кто-то всерьез заинтересуется, то быстро сообразит, что звери добычу не раздевают перед тем, как съесть. Аргумент, вынужден был признать я. Ну что, пойдем искать новое место? Света уже стало заметно меньше, и день явно клонился к вечеру как неправильно клонился. Солнце все так же стояло в зените, просто стало светить меньше. Эффект меня очень заинтересовал, но я решил отложить разговор об этом на потом. Пока что хватало и боли насущных вопросов. «Давай хоть познакомимся, что ли», — предложил я, когда мы, наконец, обустроились на другой полянке минуту в двадцати ходьбы от первой. «Как тебя зовут?» и Обустроились, надо заметить, вполне неплохо. Спутница оказалась запасливой, как матерая белка. У нее в рюкзаке нашлись и пару ковриков из какого-то вспененного материала, и легкий тент, с виду непромокаемый, и топорик, которым она моментально нарубила сухих веток для костра, даже не подумав, как-то меня задействовать. Очень самостоятельная девица, настоящая подруга-первопроходца. «Арна», — отозвался она, — «из стеров». «Истерова?» — подавив улыбку, переспросил я. «Из рода стер», — поправила меня Арна. «А ты кто?» «Артем Бобров». В свою очередь представился я. Артём из Бобров? То есть Артём Бобёр? Нет, Артём Бобров, терпеливо поправил я. Не из Бобров, а просто Бобров. А род твой, как называется? Она непонимающе смотрела на меня. Как называется мой род? Вроде простой вопрос, но так вот сразу непонятно, что ответить. Ну, мы Бобровы. Так-то ответ очевиден, но вот только есть у меня подозрение, что мы немного о разных вещах говорим. «Если вы Бобровы, значит, ты Бобер», — безапелляционно заключила Арна. «Нет, и не зови меня Бобром, пожалуйста», — Кмору сказал я. «Зови Артемом». Дурную привычку лучше не доводить до привычки и обрубать с самого начала. Бобром меня звали в школе, и этого мне вполне хватило. Имя какое-то нерусское, с сомнением заметила она. «Ну да, не то что исконно русское имя Арнастер». «Буду тебя Арти звать», — решительно заявила она. «Зови Арти», — сдался я. Девушка успела умыться в ручье, оказалась довольно симпатичной совсем молодой, даже моложе, чем я сначала подумал. Лет семнадцать, наверное, вряд ли намного больше. Что сразу заставило меня вспомнить об одном моменте, из-за которого я чувствовал себя не совсем спокойно. «Слушай, Арна, а почему ты меня всё время старшим зовёшь? Я, конечно, постарше тебя, но не настолько уж сильно». «Я зову тебя старшим, потому что ты старший», — рассудительно ответила она. «Раз ты пользуешься эссенцией, значит, ты старший, как же иначе?» «Никакой эссенции я не пользуюсь. Я с недоумением посмотрел на нее. С чего ты это взяла?» «Вот смотри», — она показала мне открытую ладонь и начала загибать пальцы. «Первое, ты сумел освободиться, когда он тебя обездвижил». «Он просто глаза от меня отвел», — объяснил я. «Вряд ли поэтому». — покачала она головой. — Может, это тебе немного и помогло, конечно, но совсем немного. Я вот смогла встать только после того, как он издох, да и то не сразу. Идём дальше. Вот второе. Ты смог взять его нож. Э, — С ножом что не так? — удивился я, вытащил нож и повертел его в руках. — Нож как нож, только что узоров на нём многовато. Выглядит как сувенирный какой-то. — Вот именно, — кивнула она. — Тебе это нож как нож, а мне бы сразу стало плохо, если бы я его в руки взяла. И вот тебе третье, самое главное. Ты его этим ножом смог убить. Если бы я этот нож в него воткнул, этот урод просто высосал бы из меня жизнь через нож со смешками и прибаутками. А ты сам его эссенцию забрал, поэтому он и помер. Мне вообще-то при этом очень плохо было, заметил я. Штормило меня так, что думал, вот-вот сознание потеряю. Ну, конечно, так и должно было быть. Пожалуй, она плечами. Что ты хочешь, только эссенции сразу высосать? Запросто мог отключиться. Раз не отключился, значит, ты был сильнее, чем он. Ничего я об этом не знаю, Арна, вздохнул я. Никакой я не старший, про эссенцию то в первый раз слышу. Что это вообще такое, кстати? Э, про живицу слышал? Среди простонародья эссенцию чаще живицей зовут. Среди простонародия А девочка-то, похоже, не из простых. Хотя это и так чувствуется по речи по манерам, да и с оружием крестьянки не особо умеют обращаться проживицу я слышал», — кивнул я. «Это смола хвойных деревьев, из нее еще скипидар делают, и канифоль. Но я думаю, ты все же имеешь в виду что-то другое». «Не очень я поняла, что ты сказал. Мы с тобой будто на разных языках разговариваем», — пожаловалась Арна. «Ну да ладно. Вот тебе официальное научное определение. Эссенция — это дыхание Великой Матери, преобразованное живыми существами тираниды». «Тираниды?» — тупо переспросил я. «Мы в тираниде находимся?» Объяснила она с антонацией взрослого, разговаривающего с малолетним ребенком. это сектораль называется тиранидой. Сектораль? Опять переспросил я, окончательно отчаявшись что-то понять. Я вот никак не пойму. Ты дурак или просто придуриваешься? Вздохнула Арна. Ладно, давай оставим это пока. Лучше расскажи себе. Кто ты такой? Ну, если ты имеешь в виду, чем я занимаюсь, то я геолог. А кто такой геолог? «Чем именно ты занимаешься?» «Ищу разные полезные ископаемые, которые в земле лежат», — объяснил я. «Металлы, тоже золото, например, или драгоценные камни, или еще какие-нибудь минералы». «Но зачем ты их ищешь?» — удивилась она. «Как зачем? Чтобы их добывать». «То есть получается, что ты вор?» — нахмурилась Арна. «Почему это вдруг вор?» — возмутился я. «С чего это ты взяла?» «Ну как с чего?» Если ты хочешь что-то добыть с разрешения хозяина земли, то он сам тебе все покажет и расскажет. Ничего искать не надо. А если ты тайком от хозяина ищешь, значит, хочешь украсть. если я для хозяина что-то ищу? Зачем от хозяину? Непонимающе посмотрел на меня Арна. Он же и так все знает. Как может хозяин земли не знать, что в его земле лежит? Вот как можно в двух словах рассказать человеку о геологических периодах, вулканической активности, формировании осадочных пород? Это же как минимум на несколько часов лекции, И даже если я вдруг действительно соберусь это рассказывать, не думаю, что она хотя бы до протерозоя. Не Арна, я не вор никогда не имел дела с ворами. Я все же решил обойтись без лекции. Геолог — это уважаемая профессия, работаем мы всегда в рамках закона. Здесь я немного покривил душой, конечно. С ворами дела не имел, а вот с бандитами все-таки имел. А как можно никогда не иметь дела с бандитами, если ты живешь в княжеской зоне Рифейска? Да и насчет рамок закона тоже не всегда получалось. Жизнь, она на всякие ситуации богата. Ну, если ты так говоришь, — неуверенно согласилась она. Извини меня за вопрос, а какое у тебя образование? Ты чему-нибудь училась? Если ты намекаешь, что я неграмотная холопка, то ты ошибаешься, — вспыхнула она. Да, я училась, и у меня были хорошие учителя. «Меня родители даже возили в Дадон для воззвания к матери, я получил символ благосклонности, причем желтый!» «Я ничего такого не имел в виду», — торопливо сказал я, оскорблять ее определенно не стоило. «Я спросил просто о направлении твоего образования, то есть на что твои учителя делали упор». «В основном на поддержание у и домена», — неохотно ответила Арна, еще отходя от своей вспышки. «Ну, еще, конечно, на управление хозяйством и холопами». В общем, ты прав, меня учили больше практическим вещам, если не считать книги матери. «У вас там рабы, что ли, есть?» — неприятно поразился я. «Нет у нас никаких рабов», — недовольно сказала она. «Не приписывай мне такое, пожалуйста. Это у старших здесь в тираниде рабы есть, и какой -то только мерзости нету. А у нас только холопы. Раз удел есть, то и холопы там обязательно должны быть. Какой смысл в уделе, если он без холопов?» «Холопы не рабы, разве?» «Какие же они рабы?» Князь заключает ряд с вольным на год, дает ему землю, нуль кусок леса, или часть реки, неважно. А тот за это отдает ему через год часть урожая, или улова, или чего там еще. становится холопом по ряду, то есть. Ну и через год князь с холопом либо перезаключают ряд на следующий год, либо не перезаключают. Тогда холоп опять становится вольным и уходит куда хочет. Понятно. Нехитрое предположение насчет социального положения новый знакомый напрашивался сразу. А кто у вас князь? «Мой отец», — хмыкнула Арна. «Был. То есть ты княжна?» «Княжна», — недовольно подтвердила она. «Точнее, уже княгиня». «Ладно, давай я уж лучше сама расскажу, чтобы ты меня вопросами не дергал. В общем, княжество наше называется, как ты сам уже понял, стер «Сам я не понял, но с умным видом кивнул». «А сектораль называется Корус. Слышал?» Я помотал головой. «Я уже и не удивляюсь, что не слышал», — усмехнулась Арна. «В общем, мой отец и мой старший брат поссорились с соседом. Отчего у них вражда, возникла эта долгая история, да и неважно это совсем. Главное здесь то, что они умерли. Я не знаю точно, как это произошло, знаю только, что их заманили в ловушку и убили». Она замолчала, погрузившись в свои мысли. «Э-э, — со всей возможной деликатностью сказал я. «Да нечему, в общем-то, соболезновать», — махнула рукой Арна, очнувшись от своих раздумий. «Папаша был изрядный сволочью, и братец от него совсем не отставал». Я по ним ничуть не тоскую. Отец хотел меня выдать за своего дружка пропойцу, я уже всерьез собирался из дома сбегать. А князь Гален меня от этой участи избавил. Правда, добавил целую кучу новых проблем. Он тоже решил меня использовать. Ты же знаешь, что домен существует только до тех пор, пока жив носитель крови. А если домен возвращается в дыхание матери, то весь удел через некоторое время начинает размываться и в конце концов тоже исчезает. Раньше не знал, теперь знаю. Правда, не знаю, что такое домен, но лучше пока воздержаться от бесконечных вопросов. Арна опять усмехнулась. Я уже прям чувствую, как укрепляется мой образ дикаря, которого воспитали волки в лесу. Ну вот так то работает. Так что сидела бы я умерка мерка Галена в клетке и рожал наследник, а потом меня бы тихо удавили, а мой сын стал бы слугой Галена держал для него наш удел. Ну или дочь, неважно. Я, конечно, могла бы запереться в домене, но сколько я бы там просидел? Год, два, десять? Галена это бы вполне устроила. Удел живет, холопы трудятся, что ему еще надо. А я рано или поздно вылезла бы, никуда бы не делась. Хотя можно было попробовать в домене огородик разбить. Да нет, все равно пришлось бы выйти. Ну а дальше по тому же сюжету. Сначала клетка, потом удавка. «Однако жизнь у вас...» Я замолк, безуспешно пытаясь подобрать подходящее слово. «Непростая». «Да в общем-то нет, нормальная на жизнь. Иногда даже к соседям в гости ездим. Но раньше ездили». Это только Мерк Гален нас ненавидит, была там гнусная история с его дочкой. Я эту историю целиком не знаю, а то, что знаю, даже вспоминать не хочу. Папаш там с братцем отличились по полной. Девчонка в результате повесилась, а князь Гален поклялся отомстить. И отомстил. Правда, не до конца, я вот сбежала. Едва получилось, он просто не знал, что у нас есть еще один проход из домена. Вот только пришлось через тираниду идти, а место-то сам видишь какое». Даже не подумал что мерк до этого дойдет, чтобы нанимать старших меня ловить, а то бы бежал не останавливаясь. Я тут, кстати, на ходячий куст наткнулся, вспомнил я. Он парализует, а потом то ли съедает, то ли еще что. «Знаю такие кусты», — кивнула Арна. «Они только для холопов опасны. Если человек после воззвания хороший символ получил, они это чувствуют и не рискуют связываться». Я слышала, что старшие эти кустики рабами подкармливают. Из этих кустов потом очень дорогая древесина получается. Старшие ее много куда продают». Меня передернуло от отвращения. Арна заметила это и одобрительно кивнула. «Вот сейчас вижу, что ты действительно не старший. Для старшего это совершенно нормально. Они много таких тварей у себя развели. Да и сами от них не сильно отличаются». Э, «Куда ты сейчас собираешься двигаться?» – спросил я. Да я даже не особенно задумывался, как-то не до того было, пожал плечами она. Можно найти спокойное место и просто жить, но мне этот вариант не очень нравится. Может быть, Мерк про меня забудет, а может и дальше будет искать, и зачем мне жить, озираясь. А еще один вариант – добраться до Дельфора и попробовать войти в обитель. Если сумею поднять возвышение, то можно выкинуть Галенов из удела и стать настоящей княгиней, или просто отпустить домен, чтобы им ничего не досталось. Может, еще какие-то варианты есть, но пока ничего в голову не приходит. «Мстить не собираешься?» «Нет», — покачала головой она. «Если Мерк про меня забудет, то и я про него забуду. А ты куда хочешь пойти?» «Я домой хочу попасть», — хмур сказал я. «Но даже не представляю, как это сделать. Меня там почти убили, я умирал, а потом как-то оказался здесь. А здесь всё совсем другое, я уже совсем ничего не понимаю. Вот ты про княжество Новгородское слышала?» «Нет, не слышала», — покачала головой она. «Это в какой секторале?» «Я слово «сектораль» впервые от тебя услышал. Это вроде области какой-то?» «Не совсем. Там немного сложнее», — сказала она уже с ноткой сочувствия. «Но можно считать, что вроде области. Похоже, ты действительно издалека, если, конечно, не придуриваешься зачем-то». «Не придуриваюсь», — вздохнул я. «Тогда иди со мной в обитель», — предложила она. «Если где-то и можно узнать про твое княжество, так это там». «Пойдем», — согласился я. «А с чего бы мне не согласиться?» «Другого варианта у меня нет, да и сарная хоть какой-то шанс есть, что я здесь не пропаду». «Только знаешь что, Арти?» — попросила она. «Не делай постоянно такое непонимающее лицо. Если что-то не понял, лучше спроси потом у меня. А то очень уж подозрительно выглядит, когда человек не знает того, что знает любой ребенок. Это сразу внимание привлекает, а нам лишнее внимание ни к чему».